Глава двенадцатая. Алиска дает показания. «Здесь!» — крикнула Алиска и вскочила с места, совсем позабыв, какая она теперь большая. Краем платья она задела скамью присяжных, та перевернулась, и бедные присяжные кубарем полетели на зрителей. Как тут Алиске было не вспомнить аквариум с рыбками — которые она на прошлой неделе опрокинула. «Ой! Простите, пожалуйста!» испуганно воскликнула она и бросилась поднимать зверушек, растянувшихся на полу. Она и рыбок тогда собирала так же точно, ведь если кто-то откуда-то выпал, его надо побыстрее бросить обратно, не то он задохнется. «Мы не сможем продолжать заседание», строго произнес король, «Пока все присяжные не займут свои места!» «Повторяю! Все!» Еще строже произнес он и сурово посмотрел на Алису. Тут Алиска увидела, что в спешке усадила ящерку Билли вверх тормашками. Бедняга печально покручивал хвостиком, не в силах перевернуться. Алиска усадила его как следует, хотя и подумала про себя. Вообще-то, проку от него вниз тормашками не больше, чем верх тормашками. Как только присяжные немного пришли в себя от пережитого потрясения и получили обратно свои дощечки и грифели, они принялись старательно записывать все, что с ними приключилось. Не писал только Билли. Новое происшествие так подействовало на него, что он просто раскрыл рот и уставился в потолок. «Что вы можете сообщить по существу дела?» обратился король к Алисе. «Ничего. Совсем ничего. Совсем ничего». «Это же очень важно!» воскликнул король, обращаясь к присяжным. Те принялись записывать высочайшие слова, но белый кролик осмелился возразить. «Ваше величество, наверное, хотели сказать не «же», а «не». «Не» — очень важно. И принялся из-под тишка подмигивать королеве, ища у нее поддержки. «Конечно, конечно», — поспешил поправить себя король. «Одна буква не считается. Я хотел сказать «не» — очень важно». И он принялся повторять шепотом. «Это нет». Это «же», как будто определяя, как красивее звучит. Поэтому одни присяжные написали «это «же», а другие «это «не». Алиски все это было хорошо видно. Она ведь возвышалась над скамьей присяжных. «По-моему, они и сами не знают, как будет правильно», подумала она. Король тем временем что-то озабоченно записывал в блокноте. Вдруг он выкрикнул «Тишина!» и прочел. Правило 42. Тем, кто вымахал, нет места в суде. Все как один посмотрели на Алису. «Ничего я не вымахала!» — возмутилась Алиска. «Я и не думала вымахивать!» «Нет, вымахала!» — возразил король. Види в вправду вымахала!» — подтвердила королева. «Все равно не уйду!» — заявила Алиска. «И потом, такого правила все равно нет! Вы его сейчас нарочно выдумали!» «Что?» — возмутился король. «Да это самое главное правило!» «И самое старое!» «Тогда у него должен быть первый номер!» Решительно возразила Алиска. Король побледнел и поспешно захлопнул блокнот. «Огласите приговор, пожалуйста!» С дрожью в голосе попросил он присяжных. «Ой, Ваше Величество, обнаружена еще одна улика!» Затараторил кролик, вскакивая с места. Только что был найден вот этот документ. — Что еще за документ? — спросила королева. — Я не осмелился прочитать, Ваше Величество, — ответил кролик. — Но, скорее всего, это письмо подсудимого кому-то. — Еще бы не кому-то! — понимающе заметил король. — Раз письмо написано значит, кто-то должен его прочесть. Иначе зачем же писать?» И он торжествующе обвел взглядом присутствующих, в душе удивляясь собственной мудрости. «Так точно, Ваше Величество, но не ясно, кому именно оно адресовано, — сказал кролик, потому что адреса на письме нет». Он развернул свиток и добавил. Оказывается, это вовсе не письмо, а стихи. А почерк подсудимого осведомился король. Отнюдь нет, многозначительно произнес кролик. И это внушает наибольшие подозрения. Тут присяжные призадумались. По всей вероятности, он подделал почерк, предположил король. Помилуйте. — Ваше Величество! — взмолился Валет. — Не писал я этих стихов, и улик против меня никаких нет. Стихи ведь не подписаны. — Значит, это анонимка? — скинул брови король. — Тем хуже для вас! Эти слова были встречены бурными аплодисментами присутствующих. Король был поистине мудр. «Вина подсудимого доказана!» — сказала королева. «Ничего не доказано!» — вмешалась Алиска. «Вы же даже еще не прочитали эти стихи!» «Прочесть!» — приказал король. Кролик надел очки и обратился к королю. «С чего прикажете начать, Ваше Величество?» «Сначала!» — твердо сказал король. И читайте, пока не дочитаете до конца. А когда дочитаете, больше не читайте, потому что больше нечего будет читать. И кролик принялся читать. Присели трое кое-где и стали совещаться о том, что было не везде, но будет повторяться. Один тираду произнес, второму в назидание и третьего довел до слез речами о купанье. Второй сидел и уплетал с улыбкой кое-что. Давным-давно он это знал, давней, чем кое-кто. Ведь что же может быть вкусней? И он не притворялся, что, мол, задумался о ней, когда проголодался. Ей было не до пирогов, вязания и лепки. Она рубила лес голов так, что летели щепки. С тех пор одни едят и пьют. «Другие их не любят, а третьи счет голов ведут и иногда их рубят!» «Это самые важные улики из всех!» — воскликнул король, радостно потирая руки. «Пусть теперь присяжные попробуют объяснить, что к чему!» — договорила Алиса. Она успела так вырасти, что совсем перестала бояться. «Кто отгадает, получит конфетку!» «В этих стихах нет ни капли смысла!» Присяжные записали на своих дощечках. «Алиса говорит, что в стихах нет ни капли смысла!» А разгадать загадку никто из них даже не попробовал. «Это ведь не их умодело, а королевского!» — Тем лучше, — сказал король. — Раз смысла нет, то и искать его не придется. Тут он взял свиток, развернул его у себя на коленях, внимательно посмотрел, прищурившись, как будто прицеливаясь, и проговорил. — Ну-ка, ну-ка, я, кажется, кое-что понимаю. — Довел до слез речами о купанье. Обвиняемый, «Вы бы огорчились, если бы вас заставили искупаться!» Валет печально вздохнул. «Ах, ваше величество, разве по мне не видно? Чем больше воды, тем меньше меня». По нему было очень даже видно. Он ведь был бумажным. «Чудесно!» — воодушевился король и принялся читать, дальше приговаривая. Стали совещаться. Это, конечно, присяжные. Сидел и уплетал с улыбкой кое-что. Но это, скорее всего, похищенный калач. А как же тогда этот калач оказался здесь? Вмешалась Алиса. Очень просто. Там сказано «уплетал», а не «уплел». «Значит, и не успел уплести!» И король торжествующе обвел взглядом присутствующих. «Так дальше...» Она рубила лес голов так, что летели щепки. «Ты ведь время от времени порубываешь головы, мой котеночек?» Обратился он к королеве. «Рублю!» — рявкнула королева, и запустила чернильницей в бедного Билли. Тот до сих пор так ничего и не написал. Много ли напишешь сухим пальцем? Зато теперь у него с лба потекли чернила. Он поспешно обмакнул в них палец и принялся что-то записывать. — Вот от них щепки и летят! Мудро улыбаясь, сказал король и снова отвел взглядом всех присутствующих. «Как говорится, лес рубят, щепки летят!» Воцарилась мертвая тишина. «Это же очень остроумно!» — обиделся король. Тут все верноподданно засмеялись. «Присяжные, огласите приговор!» Приказал он снова, кажется, уже в сотый раз. «Нет!» — вмешалась королева. «Сначала пусть приведут в исполнение, а потом приговаривай себе, сколько хочешь!» «Чепуха!» — во всеуслышание заявила Алиса. «После исполнения некого уже будет приговаривать!» «Молчать!» — гаркнула королева, наливаясь кровью. «И не подумаю!» — заявила Алиса. «Голову с плеч!» — взвыла королева. Но никто не сдвинулся с места. «Да кто вас боится, карты несчастные!» — воскликнула Алиса. Она уже стала такой, какой была дома. Тут все карты взвились в воздух и посыпались на нее. Алиса вскрикнула от испуга и возмущения, принялась отмахиваться и проснулась на берегу реки. Голова ее лежала на коленях у сестры. Та ласково и осторожно убирала с ее лица сухие листья, сорванные ветром с дерева. Вставай, Алисонька, сказала сестра, как же долго ты спала. Ой! «Да чего же интересный сон мне приснился!» — проговорила Алиска. И она рассказала сестре все, что с ней приключилось. А когда закончила рассказывать, сестра поцеловала ее и сказала. «Да, солнышко, это был очень интересный сон. Ну а теперь беги домой, пора полничать!» Алиска вскочила и побежала и пока бежала, все думала, какой же все-таки чудесный сон ей приснился.